Прядь седьмая. Старая сгорбленная женщина, опиравшаяся на толстый посох, вышла на поляну и огляделась. Лицо её было покрыто морщинами, из-под покрывала виднели седые волосы, но глаза были удивительно зорки. Она не щурилась и легко схватывала взглядом каждую мелочь. «Не прячься», — спокойно и дружелюбно сказала она. «Ты здесь, я знаю». «Ты знаешь слишком много», — отозвался шелестящий голос, похожий на шум ветра в ветвях. «Но не помню, чтоб кому-нибудь твои знания приносили пользу». Стало видно, что на поляне старуха не одна. Под елью, плотно прижавшись спиной к стволу, стояла женщина средних лет, с седыми волосами, достигающих земли, с серой будто камень кожей. Если бы не этот цвет и не морщины, она была бы весьма хороша собой, разве что слишком худощава. Руки тонкие, будто ветки, с выступающими косточками запястья, щеки впалые, нос заострился. На ней было платье из багряного шелка с золотой каймой, пригодное хоть для греческой царицы, но потертое, поношенное, с грязноватым подолом. На шее, на груди, на руках женщины блестели многочисленные украшения из червоного золота с красными самоцветами, но от них её серое лицо казалось ещё более мертвенным. «Зачем ты звала меня?» – неприветливо спросила худощавая. «Что бы сказать? Дурное дело задумала ты, Мальфред!» – старуха покачала головой. «Никому оно не принесёт добра!» «Не тебе говорить о добре, старая коряга», враждебно отозвалась та, которую назвали Мальфред. Тонкими пальцами она вцепилась в кору, заведя опущенные руки за спину, будто в поисках опоры. «Ты не так уже добра была ко мне, чтобы я теперь была обязана делать добро кому-то другому. Я хочу одного, чтобы мой сын был счастлив и получил подходящую жену, и он ее получит» даже если мне для этого придется погубить десять, двадцать, сорок конунговых сыновей. «Твой сын!» — недоверчиво воскликнула старуха. «Ты не хуже меня знаешь, где твой настоящий сын!» «Я не хочу этого знать, не хочу знать, где это йотаного отродье, что едва не убило меня, еще не появившись на свет». Если бы родитель сожрал его сразу после этого, уж я не стала бы плакать. Нет, мой сын Фьор, тот, кого я выкормила и вырастила, мое настоящее человеческое дитя. И если ты когда-нибудь выболтаешь ему, что он рожден в другом месте... Я, Мальфред задохнулась, ее глаза вспыхнули, будто болотные огоньки. Я не знаю, что я сделаю. «Я приду к тебе и утоплю тебя в вашем дрянном источнике, тебя и всех, кого там застану». «Но послушай», — старуха протянула к ней руку, — «ты знаешь, что судьбу изменить нельзя. Мы предрекли, что Харальд, сын Хальдана и Ранхельд, станет величайшим из конунгов Северного пути» подчинит себе все земли и навек закрепит звание конунга за всеми своими потомками по мужской линии и ярлов по женской. Этого изменить нельзя, если ты истребишь одного Харальда сына Хальфдана, его судьбу исполнит другой, другой Харальд. К чему эта болтовня? Владений моего мужа не захватить никому из земных владык. Мне нечего бояться. Но ты напрасно погубишь невинное дитя. И его смерть не принесёт пользы даже его врагам, тем, кто сейчас так желает его смерти. Даже тому несчастному, кто готов отдать троллям в подземелье свою родную единственную дочь ради того, чтобы отомстить за смерть брата и сохранить земли для сыновей. Да уж, лучше ему отдать дочь, чем сохранить её и потерять наследство сыновей, а может, и их самих. Я погибла понапрасну, так хоть пусть она погибнет с пользой для рода, но какое мне до этого дело? Мой сын выполнит уговор и получит невесту, а если её родне это не принесёт пользы, мне-то что? Ты желаешь для своей родной племянницы той же судьбы, что и для себя? Если её папаша так мало её любит, а она будет так глупа, чтобы попасться, поделум ей. «Но ты надоела мне, старуха!» Потеряв терпение, завизжала Мальфред, и её красивое когда-то лицо приобрело сходство с мордой оскаленной рыси. Глаза полыхнули жёлтым огнём. «Не желаю тебя слушать!» «Но это важно для тебя, если ты не тронешь мальчика Харольда его истинный сын сможет». Однако Мальфред лишь топнула в гневе и втиснулась спиной в ствол ели. Ещё миг её лицо и багряный шёлк платья были видны, а потом жёсткая тёмная бурая кора поглотила их, как вода, сомкнулась, пряча женщину-тролля. Ту, что когда-то была не только живым человеком, но и дочерью Эстейна могущественного, Конунга Упленда, Хейдмерка, Тотна и Хадаланда. Старуха тяжело с сожалением вздохнула, сложив руки на навершие своего посоха. «Ты всегда была нетерпелива и своевольно, Малфрид», проговорила она, глядя на ствол ели, будто вслед ушедшему. «Никогда не умела слушать, как следует, всегда стремилась настоять на своём, не думая, к чему это приведёт. Стоит ли удивляться, что ты сейчас здесь?» А она там, где ты всегда хотела быть.